Официант принес устрицы, расставил тарелки, забрал пустую посуду, оставшуюся от салатов, и неслышно удалился. — Какая прелесть! — восхитился Аркадий, снова наливая себе водки. — Значит, вы не хотите называть ничьих имен? — настаивал дронга Даже за такие жирные устрицы не хочу, — признался Аркадий. — И не пытайтесь меня совратить у меня... У меня двое маленьких детей. Мне их еще нужно поднимать на ноги, и больная супруга. Зачем мне оставлять сиротами своих детей? По-моему, это неправильно. По-моему, тоже, — вынужден был согласиться Дронго. Но я не собираюсь рассказывать всем о том, что вы здесь мне скажете. — Это произойдет независимо от вас, — сказал Аркадий, смачно пережевывая пищу. Пустрицы действительно вкусные, но с водкой они идут еще лучше. «Передположим, что я догадаюсь, кто именно и кого именно вы подозреваете», — словно размышляя вслух, произнес дронга «Предположим, что я смогу достаточно точно определить этого человека. Но как мне к нему подобраться? Вот как узнать, действительно ли я не ошибаюсь? И именно... Он нанял киллера, убравшего Алексея Миронова. «А, вот это действительно проблема. Я не думаю, что вы сможете что-нибудь найти или тем более что-нибудь доказать. Вот в таких делах свидетелей не бывает. Я думаю, что вы не первый занимаетесь такими делами, и поэтому у вас наверняка должен быть некоторый опыт, — заметил Аркадий. Убийцу вы все равно никогда не найдете, и тех, кто ему заказал преступление, можете подозревать сколько угодно, но конкретных фактов у вас все равно не будет, и доказательств никаких не будет, а значит вы окажетесь в положении наших следователей и прокуроров, которые хотя и пытаются что-то сделать, но все безрезультатно. Я не могу поверить, что там сидят одни подонки или дураки. Скорее, им просто не дают расследовать это преступление, как и десятки других, до сих пор нераскрытых преступлений. Да, мрачная перспектива подвел итог дронга И никаких проблесков надежды. — Надежда существует! — упрямо возразил Аркадий. Дело в том, что Алексей попал в эти сети достаточно случайно. Просто деньги были не его стихии. Он был действительно талантливым тележурналистом, а вот те, кто его убрал, видите ли, они все равно рано или поздно но начнут делить контроль над эфиром, начнут пояснять, вот, кто из них главный, а кто попка. И обязательно вот в конце концов передавят друг друга. И в конце останется один, самый большой бандит, но только один. Остальных он тоже съест. Аркадий выпил очередной фужер водки и продолжал. «Вы знаете, как на кораблях борются с крысами? Отлавливают десять крыс и сажают в тесный металлический ящик, не давая ни еды, ни воды. Постепенно крысы пожирают друг друга. Сначала самых слабых, потом не очень сильных, потом сильных и так далее. В конце концов остается одна крыса». Но это уже не та обычная крыса, которая была в самом начале посажена в ящик. Это крыса-убийца, крыса-вампир. И тогда ее выпускают в трюм, и уж нет спасения другим крысам и от этого страшного хищника, питающегося мясом и кровью своих сородичей. Дронга молча слушал, не пытаясь прервать своего собеседника, — «Конечно, Лёшка Миронов не был крышей», — угрюмо сказал Аркадий. «Он был кроликом, случайно попавшим в это крысиное племя на нашем телевидении. Поэтому его убили и съели первым. Но потом крысы начали драться друг с другом. Они уже сейчас убивают друг друга, и в конце концов выживет один крысолов. Тот самый хищник, который уничтожит остальных вампиров. Правда... «Нам от этого не будет легче», — добавил он в заключении. «У вас целая теория», — мрачно отозвался Дронга. «У вашего друга Монастырева тоже мрачный взгляд на телевидение. Он считает его зеркалом вампиров, которое отражает все ужасы сегодняшнего дня и не показывает настоящих вампиров, правящих бал на телевидении». «Я знаю», — улыбнулся Аркадий. «Он все время говорит, что мы работаем на это зеркало». «Фактически, он прав. Мы действительно работаем на вампиров». «Кстати, бой в ящике, о котором я говорил, уже начался». «Вы слышали о покушении на президента компании «Квант»? «Он ведь полностью контролирует канал СТВ». «Значит, настоящая драка уже началась». «Мне все понятно», — кивнул дронга «Но остался еще один неучтенный фактор, о котором вы, похоже, забыли». «Какой?» — оживился Аркадий. «Он уже сам наслаждался безупречностью своего анализа». «Ваша дружба с Алексеем Мироновым, или ее тоже можно продать за деньги, или купить за тарелку устриц?» — жестко спросил дронга «Такая дружба, кажется, особенно хорошо идет с водкой». «Протянутая к водке». Рука Аркадия замерла. Он опустил руку, отодвинул от себя тарелку с устрицами, потом покачал головой. — Зачем вы так? — покорезненно спросил он. — Я просто повторил ваши слова, — сурово заметил Дронго. «Не — Некрасиво! — скривил губы Глинштейн. «Нельзя так разговаривать с людьми! Я ведь могу обидеться!» «А покойный Миронов тоже обидится?» — уточнил дронга «Вы ведь сами сказали, что главной действующей силой сегодняшнего дня являются деньги, или ваша дружба тоже продавалась за деньги, и вам не хочется отомстить под лицо убившему вашего друга хотя бы из чувства собственной порядочности?» Аркадий замолчал, отвернулся, достал пачку сигарет, вытащил одну, потом, не торопясь, вытащил коробок, чиркнул спичкой, закурил и только затем сказал, «Я ведь вам объяснил, у меня дети, и кроме меня их некому кормить». «А я вам пообещал, что кроме меня никто не узнает имя человека, которого вы подозреваете в совершении этого преступления», — продолжал напирать дронга. «У Миронова тоже остался ребенок от первого брака и вдова, которая тоже, кажется, ваша хорошая знакомая». Гринштейн продолжал курить, мрачно размышляя. Дронга явно задел его за самое больное место, и он теперь мучился, не зная, что делать. «Скажите мне имя, и я сразу уйду», — вдруг предложил дронга «Никто никогда не узнает, от кого я узнал имя. Мне нужно узнать его имя, человека, которого подозреваете лично вы». «Для чего?» — горько спросил Аркадий. «Хотите поиграть в Дон Кихота?» — У вас ничего не получится. Если я не ошибаюсь, то за спиной этого человека стоят очень мощные силы. — Неужели вы думаете, что я настолько наивен? — спросил дронга Если бы за моей спиной не было бы не менее мощных сил, я рискнул бы ввязаться в такую драку. Вы ведь сами говорили о крысоловах. Может, драка идет уже давно, и я тоже представитель крысоловов, которые хотят победить в тесном пространстве металлического ящика, который все называют телевизором. Вам такая мысль не приходила в голову? Посмотрите на меня внимательно, Вильнштейн. Может, и меня тоже нужно кому-то бояться? Аркадий ошеломленно взглянул на сидевшего перед ним человека и увидел холодный, жёсткий взгляд убийцы. Он не мог ошибиться. Сидящий перед ним человек действительно был крысоловым и, возможно, более страшным, чем тот, кого он боялся. — Я я напишу его имя на салфетке, — оглянулся по сторонам Аркадий. — А вы вернёте мне салфетку, как только прочтёте имя. — Сразу. — Хорошо, — кивнул дронга Аркадий достал ручку, вздохнул и быстро написал фамилию. Сложив салфетку пополам, он протянул ее Дронга. Тот раскрыл, прочел фамилию и протянул салфетку обратно своему собеседнику. "Спасибо", сказал, поднимаясь Дронга. "За обед я заплачу. Можете спокойно доедать ваши устрицы. До свидания". И он вышел из ресторана, оставив на столике деньги. Ошеломленный Аркадий засунул салфетку к себе в карман и больше не притронулся к жирным устрицам, действительно мастерски приготовленным поваром итальянского ресторана Бельфиори.